примечание первое пилон башнеобразное сооружение в форме усеченной пирамиды пилона сооружались по обе стороны от входа в древнееегипетские храмы и по сути сами являлись вратами примечание второе азурит медная лазурь полудрагоценный камень по цвету напоминающий темный лазурит но с зеленоватыми вкраплениями в древности считался обладающим целебными и магическими свойствами